Весть о возвращении Шервана опередила его, и вот уже он видит вдали скачущих навстречу коней. Он и сам поехал быстрее, надеясь, что это Шервал. Оказалось, однако, что Кавалькаду возглавляет Грейл. Шерван остановил коня, как только старик поравнялся с ним. Грейл положил руку юноше на плечо, но отвернулся и заговорил не сразу. Вот когда Шерван узнал, что прошлогодние бури разрушили не только мост, молния разбила в дребезги его отчий и дом, и задолго до назначенного часа все земли, принадлежавшие Шервалу, перешли во владение сына, и не только они. Ведь пламя пало на большой дом, когда в нем собрались на ежегодную встречу все члены семьи. Так, в одно мгновение весь край от города океана Стал собственностью Шарвана. Он оказался самым богатым человеком на памяти людей, и все это богатство Шарван охотно отдал бы за то, чтобы еще раз взглянуть в спокойные серые глаза отца, которого ему не суждено было больше увидеть. Трилорн уже много раз совершил свой годичный путь в небесах с тех пор, как Шарван на дороге у подножья гор расстался с детством. Все эти годы страна процветала, земли, что вдруг перешли к Шервану, постоянно росли в цене. Он рачительно управлял ими, и теперь у него снова появилось время мечтать. Больше того, он располагал средствами, чтобы осуществить свою мечту. из Загор часто доходили вести о работах, которыми руководил Брейлден в стране на Востоке. И хотя друзья юности не встречались, они постоянно обменивались посланиями. Брейлден достиг заветных целей, не только начертил планы двух крупнейших зданий, воздвигнутых со времен древности, но задумал построить целый город. Правда, он не рассчитывал, что это будет завершено при его жизни. Слыша все эти новости, Шарван вспоминал мечты своей юности, и мысли его вновь и вновь обращались к тому дню, когда друзья стояли вместе перед могучей стеной. Долго он боролся сам с собой, боясь понапрасну пробудить старые стремления, но в конце концов решился и написал письмо Брейлдену, ибо что толку от могущества и богатства, если их не использовать для осуществления своей мечты? И Шерван стал ожидать ответа, беспокоясь, уж не забыл ли Брейлден за все эти годы, увенчавший его славой о былом? не пришлось долго ждать. Брейлден сообщил, что не может прибыть тотчас, нужно довести до конца большие работы, но как только они будут завершены, он приедет. Шерван задал ему достойную задачу. Ее выполнение сулило зодчему высшую радость, какую ему когда-либо довелось испытать. Брейлден прибыл в начале лет. Шарван встречал на дороге ниже моста. Они были юношами, когда расстались, теперь уже почти достигли средних лет, и все-таки, приветствуя друг друга, оба чувствовали себя так, словно не было долгой разлуки, и каждый, глядя на друга, втайне радовался тому, сколь бережно время коснулось знакомых черт. Много дней они совещались, обсуждая составленный Брейлденом план, замысел был обширнейший, рассчитанный на много лет упорного труда, но вполне доступный для столь богатого человека, как Шерван. Прежде чем сказать последнее слово, он повел друга к Крейлу. Старик уже несколько лет жил в маленьком доме, который построил для него Шерван, но давно отдалился от высших кругов. Однако всегда был готов помочь советам, и советы его оставались неизменно мудрыми. Грейл знал, для чего приехал Брейлден, и не удивился, когда архитектор развернул перед ним свои чертежи. На самом большом чертеже был намечен профиль стены, а рядом с ней от подножья возвышалась огромная пологая лестница — В шести местах, разделенных совершенно равным расстоянием, наклонная плоскость переходила в просторные площадки, последняя из них немного не достигала верхней кромки стены. По всей длине лестницы отходило десятка два аркбутанов, которые сперва показались Грейлу чересчур тонкими и хрупкими, но затем он понял, что могучее сооружение будет главным образом опираться на собственные основания. А с одной стороны сама стена примет на себя боковой распор. Некоторое время он молча разглядывал чертеж, наконец, негромко заметил ⁇ Ты всегда умел настоять на своем, Шарван. Я должен был предвидеть, что кончится этим. Значит, ты одобряешь наш замысел? ⁇⁇ спросил Шарван. Он никогда не шел на перекор советом мудрого старца. И на этот раз ему хотелось получить его одобрение. Как обычно, Грейл заговорила главным. — Сколько это будет стоить? Брейлден ответил, на мгновение воцарилась выразительная тишина. — Сюда входит, — поспешно добавил архитектор, — стоимость хорошей дороги через страну вечной тени и жилищ для работников. Лестница будет сложена примерно из миллиона больших одинаковых кирпичей. «Если тщательно подогнать их, получится очень прочно. Я рассчитываю, что сырье для кирпичей мы найдем в стране вечной тени». Он тихо вздохнул. «Конечно, я предпочел бы лестницу из соединенных вместе железных брусьев, но это станет еще дороже, ведь придется все железо везти из-за гор». Грейл изучил чертеж более тщательно. — Почему вы останавливаетесь, не доходя к спросил он. Брейлден перевел взгляд на Шарвана, который ответил с некоторым замешательством. — Я хочу один подняться на стену. Последний кусок преодолею на подъемнике. Мы установим его на верхней площадке. Один, потому что дальше может оказаться опасно. Это была не единственная причина, но достаточно веская. За стеной, как однажды сказал Грейл, человека подстерегает безумие. Если это так, незачем еще кому-то подвергать себя опасности. Снова заговорил Грейл спокойным, чуть ли не сонным голосом. В таком случае твой замысел не назовешь ни хорошим, ни дурным, ибо речь идет о тебе одном. Если стену соорудили чтобы от чего-то оградить наш мир, с той стороны все равно ничто не проникнет. Брайлдон кивнул. Мы это предусмотрели, произнес он не без гордости. Если понадобится, лестницу можно мгновенно уничтожить. Мы заложили в самых уязвимых местах взрывчатое вещество. Хорошо, ответил старик. Хотя я и не верю всем этим рассказням, но лучше быть начеку. Надеюсь, я еще буду жив, когда вы закончите работу. А теперь попытаюсь вспомнить, что я слышал о стене, когда был таким же молодым, каким был ты, Шерван, когда впервые спросил меня о ней. Еще до начала зимы провели дорогу к стене и начали строить жилища для работников. Большую часть того, в чем нуждался Брейлден, — было легко раздобыть в стране вечные тени, было изобилие всякого камня. Он успел также обмерить стену и выбрать место для лестницы. И к тому времени, когда Трилорн стал спускаться к горизонту, Брейлден с удовлетворением подвел итог сделанному. К следующему лету были изготовлены, испытаны и одобрены Брейлденом Первые большие кирпичи. В том же году их сделали несколько тысяч, и до зимы начали класть основания. Брейлден оставил за себя надежного человека и возвратился на родину к прерванным там работам. Когда будет приготовлено вдоволь кирпичей, он приедет опять, а до тех пор в его надзоре нет нужды. Шерван дважды или трижды в год отправлялся верхом к стене, наблюдал, как вырастают пирамиды готовых кирпичей, а через четыре года вместе с ним туда снова приехал Брейлден. Вдоль стены поползли вверх ряды кладки, один за другим изогнулись в воздухе стройные аркбутаны. Поначалу лестница росла медленно, но чем уже она становилась, тем быстрее тянулась ввысь. Третью часть года длился вынужденный перерыв, и в тревожные зимние месяцы Шарван не раз стоял возле рубежей страны вечной тени, прислушиваясь к бешеному вою ветра в гулком мраке. Но Брейлден строил надежно, и каждую весну оказывалось, что постройка стоит невредимая, точно она готовилась поспорить незыблемостью с самой стеной. Последние кирпичи легли на место через семь лет после начала работы. Стоя в миле от стены, чтобы видеть постройку в целом, Шарван с удивлением думал о том, что все это вышло из нескольких чертежей, которые показывал ему Брейлден, и он ощутил нечто вроде того, что испытывает художник, осуществив заветный замысел. А еще он вспомнил день, когда мальчиком, стоя рядом с отцом, впервые увидел стену вдали на фоне сумеречного неба страны вечной тени. Верхняя площадка была огорожена, но шарван не стал подходить к краю. Стараясь не думать о головокружительной высоте, он помог Брейлдену и работникам установить несложный подъемник, который должен был поднять его на остающиеся двадцать футов, и когда все было сделано, Шарван встал на платформу и, призвав на помощь все свое самообладание, повернулся к друзьям. — Я всего на несколько минут, — сказал он с напускной небрежностью. — Что бы я ни нашел, вернусь немедленно. Мог ли он знать, что у него просто не будет выбора? Грейл к этому времени уже почти ослеп и не надеялся дожить до следующей весны, но он узнал приближающиеся шаги и окликнул Брейлдена по имени, прежде чем тот успел заговорить. — Я рад, что ты пришел, — сказал он. — Я размышлял обо всем, что вы мне говорили, и, мне кажется, я теперь знаю истинный ответ возможно, и вы его уже угадали. — Нет, — ответил Брайлден, — я боялся об этом думать. Старик чуть улыбнулся. Зачем бояться чего-то лишь потому, что оно необычно? Стена замечательна, но в ней нет ничего страшного для того, кто готов бестрепетно бросить вызов ее тайне. Когда я был мальчиком, Брайлден, мой старый учитель однажды сказал мне, что время не может уничтожить истину. Может только скрыть ее под покровом легенд. Он был прав. Из всех мифов, повествующих о стене, я извлек теперь зерна истины. Давным-давно, Брейлден, в пору расцвета первой династии, Трилорн давал больше тепла, чем теперь. И страна вечной тени была плодородная и обитаема, какой, возможно, станет огненная страна, когда Трилорн еще больше состарится и потускнеет. В то время никакая стена не преграждала людям путь на юг, и многие, видимо, шли туда в поисках новых земель. А там с ними происходило то же, что с Шерваном, и у людей мутился рассудок. Число жертв было так велико, что ученые первой династии воздвигли стену, чтобы обуздать безумие. Мне-то это кажется неправдоподобным, но легенды утверждают, будто стена была создана в один день. Без применения труда, из облака, которое опоясало весь мир. Грейл впал в задумчивость, и Брейлдену не хотелось ему мешать. Мысленно он перенесся в далекое прошлое, и родная планета представилась ему в виде парящего в космосе шара, вдоль экватора которого сгущался, созданный древними, обруч мрака. И хотя этот образ был неверен в самом главном, Брейлдон после так и не смог совершенно забыть его. По мере того как уходили вниз последние футы стены, Шервану пришлось собрать все свое мужество, чтобы не закричать, «Спускайте обратно!» Вспомнились страшные рассказы. Некогда он встречал их смехом, ибо в его роду не было суеверных. Но вдруг они окажутся правдой? Вдруг стена и впрямь создана для того, чтобы скрыть от мира нечто ужасное? Шерван попытался выбросить из головы подобные мысли. Ему это удалось, когда он поднялся над верхней кромкой стены. В первый миг Шарван никак не мог осмыслить картину, представшую его глазам. Затем он понял, что перед ним непрерывная черная поверхность, но протяженность ее определить невозможно. Подъемник остановился. Шарван с восхищением отметил, сколь точны были расчеты Брейлдена. А затем, еще раз сказав напоследок что-то успокоительное, ожидающим внизу, он ступил на стену, И решительно зашагал вперед. На первый взгляд плоскость казалась бесконечной. Он не мог даже различить, где она смыкается с небом. Однако Шарван продолжал упорно идти вперед, обратившись спиной к Трилорну. Жаль, что нельзя узнать направление по собственной тени. Она терялась во мраке под ногами. — Что-то не так, — отметил Шарван. — С каждым шагом кругом все темнее и темнее. Встревоженный он обернулся назад и увидел, что диск Трилорна стал бледным и мутным, точно он смотрел на него через закопченное стекло. Но это еще не все. С нарастающим чувством тревоги Шарван понял, что Трилорн меньше того солнца, которое он знал всю жизнь. Он сердито-упрямо тряхнул головой. Вздор! Игра воображения! Все это настолько не отвечало всему его жизненному опыту, что страх каким-то образом исчез, и Шарван, еще раз оглянувшись на солнце, решительно пошел дальше. Но когда Трилорн обратился в точку, и Шарвана со всех сторон обступил густой мрак, пришла пора отбросить притворство. Более рассудительный человек тут бы и повернул обратно. Шерван словно в кошмаре увидел себя, затерявшимся в вечном сумраке между землей и небом, бессильным одолеть обратный путь, путь к безопасности. Затем он вспомнил, что, покуда хоть немного виден Трилорн, ему ничего не грозит. Уже не так бодро Шерван продолжал путь, поминутно озираясь на едва приметный свет. Диск Трилорна скрылся... На его месте осталось лишь слабое зарево в небесах, и вдруг исчезла надобность в этом маяке. Далеко впереди виднелся на небосводе другой свет. Сперва Шарван уловил чуть заметное неверное сияние, и когда он удостоверился, что это не обман зрения, Трилорн окончательно погас. Но теперь он уже чувствовал себя увереннее, с каждым шагом свет становился ярче, И его страхи поумерились. Когда он увидел, что идет навстречу другому солнцу, когда стало совершенно очевидно, что оно растет, как незадолго перед тем уменьшался трилорн, Шерван заставил себя не удивляться. Сейчас только наблюдать, запоминать. Осмысливать он будет потом. В конце концов, можно же представить себе, что в его мире два солнца, каждая из которых освещает свою сторону мира. Наконец, Шерван сквозь мрак различил черную линию, обозначающую край стены. Скоро он будет первым за много тысяч лет, если не вообще первым человеком, который увидит страну, отделенную стеной от его мира. Так ли она прекрасна, как его родина? Есть ли там люди, встреча с которыми принесет ему радость? Мог ли он предвидеть, кто и как его будет ждать? Грейл протянул руку к шкафу и нащупал рукой большой лист бумаги, лежащий сверху. Брейлден молча ждал. Старик снова заговорил. — Как часто все мы слышим суждения о протяженности Вселенной, есть ли у нее границы? Космос представляется нам бесконечным. Однако наша мысль восстает против представления о бесконечности. Некоторые философы предположили, что космос ограничен кривизной в некоем высшем измерении. Ты, конечно, слышал об этой догадке. Она верна, быть может, для других вселенных, если они существуют. Для нас же ответ более прост. Вдоль линии, обозначенной стеной, Брайлден. Наш мир кончается и не кончается. Пока не воздвигли стену, не было рубежа, не было ничего, что мешало бы идти вперед. Стена ⁇ барьер, созданный человеком и наделенный свойствами среды, в которой он расположен. Эти свойства всегда существовали. Стена не внесла ничего нового. Он поднял лист бумаги вверх и медленно повернул его. — Вот, — сказал он Брайлдену, — плоский лист. У него, разумеется, две стороны. Можешь ты представить себе лист без двух сторон? Брайлден удивленно возрился на него. — Это невозможно, смехотворно. — Так ли? — мягко произнес Грейл. Он еще раз протянул руку к шкафу. Взял из ящика длинную полоску бумаги и обратил невидящий взгляд на молчаливо ожидающего Брайлдена. «Мы не можем сравниться умом с людьми первой династии, но что они понимали прямо, мы можем постичь сопоставлением. Простой фокус, по видимости, такой ненаучный, поможет тебе приблизиться к пониманию». Он провел пальцами вдоль бумажной полоски, затем соединил ее концы так, что получилось замкнутое кольцо. — Ты видишь нечто очень знакомое тебе. — Часть цилиндра. Я провожу пальцем с внутренней стороны, вот так. Теперь с наружной стороны. Две раздельные поверхности. «Перейти с одной стороны на другую можно только через толщину полоски, согласен?» «Ну, разумеется», — подтвердил Брейлден, все еще озадаченный. «Но что это доказывает?» «Ничего», — ответил Грейл. «Однако смотри теперь». Шерван сказал себе, что новое солнце — двойник трилорна. «Мрак совершенно рассеялся» и у него уже не было необъяснимого ощущения, будто он идет по бесконечной плоскости. Шерван пошел медленнее, ему вовсе не хотелось вдруг очутиться на краю головокружительного обрыва, а затем на горизонте показались низкие холмы, такие же голые и бесплодные, как те, которые он оставил позади. Это его не обескуражило, ведь первое впечатление от собственной страны было бы не более отрадным. И Шерван продолжал идти. Вдруг словно ледяная рука сжала его сердце, но он не остановился, как поступил бы на его месте менее храбрый человек. Полный прежней решимости смотрел он на потрясающе знакомый ландшафт впереди. Вот и равнина, откуда он начал свое восхождение. Вот огромная лестница. И вот, наконец озабоченное лицо ожидающего его Брейлдена. Грейл снова соединил вместе концы бумажной полоски, но сперва один раз перекрутил ее. Проведи теперь пальцем, тихо сказал Грейл. Брейлден не стал этого делать. Он и без того понял, что подразумевает старый мудрец. Я понимаю, произнес он. Больше нет двух раздельных плоскостей. Теперь одна сплошная поверхность, односторонняя плоскость, хотя на первый взгляд это кажется совершенно невозможным. — Да, — мягко ответил Грейл, — я так и думал, что ты поймешь. — Односторонняя плоскость. Может быть, тебе теперь ясно, почему в древних религиях... Так распространен символ перекрученной петли, хотя смысл ее был совершенно утрачен. Разумеется, это всего-навсего грубая, упрощенная аналогия, пример в двух измерениях того, что на деле существует, в трех. Но это наибольшее приближение к истине, на какое способен наш разум. Долго стояла задумчивая тишина. Грейл глубоко вздохнул и повернулся к Брейлдену, будто все еще мог видеть его лицо. — Почему ты возвратился прежде, Шарвана? — спросил он, хотя отлично знал ответ. — Мы вынуждены были сделать это, — печально произнес Брейлден. — Но я не мог смотреть, как разрушают мое творение. Грейл сочувственно кивнул. — Понимаю. Шарван скользнул взглядом вверх вдоль длинной череды ступеней, по которым не суждено было больше ступать никому. Ему не в чем упрекнуть себя. Он сделал все. Никто на его месте не добился бы большего. Он победил, насколько тут вообще можно говорить о победе. Он медленно поднял руку, подавая знак. Стена. Поглотила взрыв, как поглощала все звуки, но Шарван на всю жизнь запомнил неспешную грацию, с какой длинные пролеты кладки надломились и рухнули вниз. На миг ему с мучительной отчетливостью представилось странное видение. Другая лестница на глазах у другого Шарвана распадается на такие же обломки по ту сторону стены. Но он сам понимал, сколь нелепа эта мысль, ибо кто лучше его мог знать, что у стены нет другой стороны.